Глава 7. Владычество демократии. Цинна. Неурядицы в Риме после отъезда Сулы. Изгнание сенатом консула Цинны. Цинна и Марий столпами своих сторонников идут на Рим. Бессилие сената. Рим во власти Цинны и Мария. Жестокая расправа с оптиматами. Управление Цинны. Возвращение Сулы. Междуусобная борьба. Торжество Сулы. Мы выше рассказали, в каком трудном положении был Рим, когда Сула отправлялся на восток. Сула не имел времени достаточно глубоко провести в жизнь те меры, какие успел он принять. Для того, чтобы сохранить порядок и достичь благотворных результатов на основаниях, указанных Сулою, нужны были и добрая воля, и умение лиц, стоявших у власти, и прежде всего время. Между тем побежденная партия вовсе не примирилась со своим положением. Она непременно хотела вернуть проскриптов и восстановить отмененные Суллою Сульпициевы постановления. Чтобы провести это, и был избран в консулы Цинна, человек ранее совершенно неизвестный, правда проявивший храбрость в союзнической войне, но не обладавший ни умом, ни достойным уважением характером, Человек, руководствовавшийся только эгоистическими соображениями, упрямый и тупой, едва Сул удалился, как ценно и внес предложение о возвращении изгнанников и о восстановлении сульпициевых законов. Чтобы провести в народном собрании эти предложения, сторонники его собрались в Риме в огромном количестве. Но не дремала и противная партия. Консул Октавий держал наготове военную силу, и едва приверженцы Цинны обнаружили намерение поддержать свои желания силой, он пустил в дело войска и произвел жестокое избиение. Не менее десяти тысяч трупов покрыли улицы Рима. Цинна и его сторонники бежали. Синаджи постановил неслыханное решение, лишил Цинну консульства и объявил его и его ближайших помощников вне закона. Если бы Сенат проявил какую-нибудь энергию в преследовании беглецов, они спаслись бы в Африку, и тем дело, вероятно, и кончилось бы. Но Сенат этого не сделал, и Цинна и его сторонники получили возможность разъезжать по городам Италии и раздувать пламя только что потушенной гражданской войны. Они явились даже к армии, осаждавшей еще нолу и частью увещеваниями, частью золотом, привлекли к себе из числа легионеров немало перебежчиков. С ними соединились многие изгнанники, прибывшие из Африки. Явился в Италию и Марий и, объявляя свободу рабам, которые к нему присоединятся, набрал до 6 тысяч человек и с ними явился к Цинне. Цинна был настолько недальновиден, что объявил Мария главнокомандующим. Хотя этот свирепый старик не пользовался уже ничьим уважением, был заведомо не способен к политической роли, а его озлобление и жажда мести внушали серьезные опасения более благоразумным из сторонников Цинны.